Часть вторая. Глава шестая. Утро было прекрасное. Знакомая читателю озера в селе Грачах чуть-чуть ребело от легкой зыби. Глаза невольно зажимались от слепительного блеска солнечных лучей, сверкавших то алмазными, то изумрудными искрами в воде. Плакучие березы купали в озере свои ветви, и кое-где берега поросли осокой, в которой прятались большие желтые цветы, покоившиеся на широких плавучих листьях. На солнце набегали иногда легкие облака. Вдруг оно как будто отвернется от грачей. Тогда и озеро, и роща, и село все мгновенно потемнеет. Одна даль ярко сияет. Облако пройдет. Озеро опять заблестит Нивы обольются точно золотом Анна Павловна с пяти часов сидит на балконе Что ее вызвало? Восход солнца? Свежий воздух? Или пение жаворонка? Нет Она не сводит глаз с дороги Что идет через рощу Пришла графена просить ключей, Анна Павловна не поглядела на нее и, не спуская глаз с дороги, отдала ключи и не спросила даже зачем. Явился повар. Она тоже, не глядя на него, отдала ему множество приказаний. Другой день стол заказывался на десять человек. Анна Павловна осталась опять одна. Вдруг глаза ее заблистали, все силы ее души и тела перешли в зрение. На дороге что-то зачернело Кто-то едет, но тихо, медленно Ах, это воз спускается с горы Анна полна нахмурилась Вот кого-то понесла нелегкая, проворчала она Нет, чтобы объехать кругом Все лезут сюда Она с неудовольствием опустилась опять в кресло И опять с трепетным ожиданием Устремила взгляд на рощу Не замечая ничего вокруг А вокруг... Было что заметить. Декорация начала значительно изменяться. Полуденный воздух, накаленный знойными лучами солнца, становился душен и тяжел. Вот и солнце спряталось. Стало темно. И лес, и дальние деревни, и трава — все облеклось в безразличный какой-то зловещий цвет. Анна Пална начнулась и взглянула вверх. «Боже мой!» С запада тянулось точно живое чудовище, черное безобразное пятно с медным отливом по краям, и быстро надвигалось на село и на рощу, простирая будто огромные крылья по сторонам. Все затасковало в природе. Коровы понурили головы, лошади обмахивались хвостами, раздували ноздри и фыркали, встряхивая гривой. Пыль под их копытами не поднималась вверх, Но тяжело, как песок, рассыпалось под колесами. Туча надвигалась грозно. Вскоре медленно прокатился отдаленный гул. Все притихло, как будто ожидало чего-то небывалого. Куда девались эти птицы, которые так резво порхали и пели при солнышке? Где насекомые, что так разнообразно жужжали в траве? Все спряталось и безмолвствовало и бездушные предметы, казалось, разделяли зловещие предчувствия. Деревья перестали покачиваться и задевать друг друга сучьями. Они выпрямились, только изредка наклонялись верхушками между собою, как будто взаимно предупреждая себя шепотом о близкой опасности. Туча уже обложила горизонт и образовала какой-то свинцовый непроницаемый свод. В деревне все старались убраться вовремя по домам. Наступила минута всеобщего торжественного молчания. Вот от лесу, как передовой вестник, пронесся свежий ветерок, повеял прохладой в лицо путнику, прошумел по листьям, захлопнул мимоходом ворота в избе и, вскрутя пыль на улице, затих в кустах. Следом за ним мчится бурный вихрь. Медленно двигая по дороге столб пыли, вот ворвался в деревню, сбросил несколько гнилых досок с забора, снес соломенную кровлю, взвил юбку, унесущую воду крестьянки, и погнал вдоль улицы петухов и кур, раздувая им хвосты. Пронесся. Опять безмолвие. Все суетится и прячется. Только глупый баран не предчувствует ничего, Он равнодушно жует свою жвачку, стоя посреди улицы, и глядит в одну сторону, не понимая общей тревоги. Топерышко с соломинкой, кружась по дороге, силится поспеть за вихрем. Упали две-три крупные капли дождя, и вдруг блеснула молния. Старик встал из-за и поспешно повел маленьких внучат в избу, Старуха, крестясь, торопливо закрыла окно. Грянул гром, и, заглушая людской шум, торжественно, царственно прокатился в воздухе. Испуганный конь оторвался от кона вязи и мчится с веревкой в поле. Тщетно преследует его крестьянин, а дождь так и сыплет, так и сечет все чаще и чаще и дробит в кровли и окна сильнее и сильнее». Беленькая ручка боязливо высовывает на балкон предмет нежных забот — цветы. При первом ударе грома Анна на перекрестилась и ушла с балкона. «Нет уж сегодня нечего видно ждать», — сказала она со вздохом. «От грозы где-нибудь остановился, разве к ночи? Вдруг послышался стук колес, только не от рощи, а с другой стороны». Кто-то въехал на двор. У Адуевой замерло сердце. «Как же оттуда?» — думала она. «Разве не хотел ли он тайком приехать?» «Да нет, тут не дорога». Она не знала, что подумать. Но вскоре все объяснилось. Через минуту вошел Антон Иванович. Волосы его серебрились проседью. Сам он растолстел. щеки отекли от бездействия и объедения. На нем был тот же сюртук, те же широкие панталоны. — Уж я вас ждала, ждала, Антон Иванович, — начала Анна Павловна. Думала, что не будете, отчаялась было. Грех это думать. К кому другому, матушка, так, меня не ко всякому залучишь. Только не к вам. Замешкался не по своей вине, ведь я нынче на одной лошадке разъезжаю. — Что так? — спросила рассеянно Анна Павловна, подвигаясь к окну. «Чего, матушка, с крестину Павла Савича пигашка захромала?» Угораздила нелегкая кучера положить через канавку старую дверь от амбара. Бедные люди, видите? Не стало новой дощечки. А на двери-то был гвоздь или крючок, что ли, лукавый их знает. Лошадь как ступила, так в сторону и шарахнулась, и мне чуть было шеи не сломала, пострелы такие. Вот с этих пор и хромает. Ведь есть же скариды такие. Вы не поверите, матушка, что это у них в доме? Виной богодельни лучше содержит народ. А в Москве на Кузнецком мосту что год, то тысяч десять и просадят. Анна Павловна слушала его рассеянно и слегка покачала головой, когда он кончил. «А ведь я от Сашеньки письмо получила, Антон Иванович, — перебила она, — пишет, что около двадцатого будет. Так я и не вспомнилась от радости. Слышал, матушка, Прошка сказывал, да я сначала-то не разобрал, что он говорит, подумал, что уж и приехал, и с радости меня индов в пот Дай Бог вам здоровья, Антон Иванович, что любите нас». «Еще бы не любить! Да ведь я, Александра Федоровича, на руках носил, все равно, что родной!» «Спасибо вам, Антон Иванович, Бог вас наградит! А я другую ночь почти не сплю и людям не даю спать. Не равно приедет, а мы все дрыхнем, хорошо будет. Вчера и третьего дня до рощи пешком ходила, и нынче бы пошла, да старость проклятая одолевает!» Ночью бессонница истомила. — Садитесь-ка, Антон Иванович. — Да вы все перемокли. Не хотите ли выпить и позавтракать? Обедать-то, может быть, поздно придется. Станем поджидать дорогого гостя. — Так разве закусить? А то я уж, признаться, завтракать-то завтракал. — Где это вы успели? — а на перепутье у Марии Карповны остановился, ведь мимо их приходилось. Больше для лошади, нежели для себя. Ей дал отдохнуть. Шутка ли по нынешней жарея двенадцать верст махнуть. Там, кстати, и закусил. Хорошо, что не послушался, не остался, как не удерживали, а то бы гроза захватила там на целый день. «Ну что, каково поживает Мария Карповна?» — Слава Богу, кланяется вам. — Покорно благодарю. — А дочка-то, Софья Михайловна, с муженьком-то что? — Ничего, матушка. Уж шестой ребеночек в походе. Недели через две ожидают. Просили меня побывать около того времени. А у самих в доме бедность такая, что и не глядел бы. Кажись, до да детей ли бы, так нет, туда же. — Что вы? Ей-богу, в покоях косяки все покривились, пол так и ходит под ногами, через крышу течет, и поправить-то не на что. А на стол подадут, супу ватрушек до да баранины. Вот вам и все. А ведь как усердно зовут. То даже за моего Сашеньку норовила, ворона этакая. Куда ей, матушка, за это кого Жду, не дождусь, как бы взглянуть. Чай красавец какой! Я что-то смекаю, Анна Павловна. Не высватал ли он там себе какую-нибудь княжну или графиню? Да не едет ли просить вашего благословения дозвать на свадьбу? «Что вы, Антон Иванович!» — сказала Анна Павловна, млея от радости. «Право!» «Ах, вы, голубчик мой, дай бог вам здоровья! Да, вот было из ума, вон, хотела вам рассказать, да забыла. Думаю, думаю, что такое, так на языке и вертится. Э, вот ведь чего доброго, так бы и прошло. Да не позавтракать ли вам прежде, или теперь рассказать? Все равно, матушка, хоть во время завтрака, я не прораню ни кусочка, ни словечка бишь».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 «Да откуда ты взялся, голубчик?» — будто спрашиваю я опять. А он, сердешный, вздохнул и опять указал на озеро. Из омута молвил чуть слышно от водяных. Я так вся и затряслась, и проснулась. Подушка у меня вся в слезах, и наеву то не могу опомниться. Сижу на постели, а сама плачу, так и заливаюсь, плачу.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 «Ах, батюшки, так и есть, сюда-сюда едет! Это он! Это он!» — кричала Анна Павловна. «Ах, ах! Бегите, Антон Иванович! Где люди? Где графена? «Никого нет! Точно в чужой дом едет! Боже мой!» Она совсем растерялась, а колокольчик звенел уж как будто в комнате. Антон Иванович выскочил из-за стола. «Он! Он!» — кричал Антон Иванович. «Вон! И все на козлах!»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 Ты еще не отстал от своей привычки. На, видишь, как принялся. Видно, вас там не кормили совсем. Александр прошелся по всем комнатам, потом по саду, останавливаясь у каждого куста, у каждой скамьи. Ему сопутствовала мать. Она вглядывалась в его бледное лицо, вздыхала, но плакать боялась. Ее напугал Антон Иванович.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 «Белые, с хорошие. Знаю, что белые, да сдобные». «Этака ведь столб», — сказала Аграфена, — слово слова-то путем не умеет молвить, а еще петербургский». «Никак нет, — отвечал Евсей, — постные». «Постные! Ах ты, злодей этакой, душегубец, разбойник!» — сказала она, на покраснев от гнева. «Ты это не догадался, сдобных табулок покупать ему, осмотрел!»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 В должность пойдут, а я за сапоги. Целое утро чищу, все перечищу, и раза по три. Вечером снимут, опять вычищу. Как, сударыня, не смотрел. Да я ни у одного из господ таких сапог не видывал. У Петра Иваныча хуже вычищены, даром, что трое лакеев. — Отчего же он такой? — сказала, несколько смягчившись, Анна Павловна.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 Да уж окажите благодеяние, продолжала она. Вы наш друг, так любите нас. Позовите Евсея и расспросите путем, отчего эта Сашенька стал задумчивый и худой, и куда делись его волоски. Вы мужчина, вам это ловчее. Не огорчили ли его там? Ведь есть я такие злодеи на свете. Все узнайте. — Хорошо, матушка, хорошо. Я допытаюсь, всю подноготную выведую. Пошлите-ка ко мне, Евсея, пока я буду обедать. Все исполню.